Детство у всех заканчивается в разные сроки. Есть люди, у которых никогда, эти так и доживают до старости малыми ребятами. Но есть люди, кому судьбой написано взрослеть рано. По складу характера или по стечению обстоятельств. И годы спустя Василиса с точностью, без малейших сомнений, могла сказать в какой момент своей жизни она перестала быть ребенком. Довольно было закрыть глаза, и тот октябрьский день сам выплывал из минувшего. Она сидела наверху, у себя в светелке, раскладывала на столе из осенних листьев красных, желтых, бурых, чудесный узор. Играла в Василису Премудрую. Будто бы ей нужно поспеть к утру, соткать волшебный ковер, на котором вся держава отобразится как живая. А не поспеет, срубит грозный владыка Иван-царевичу голову с плеч. Вдруг внизу забегали, кинулись открывать ворота. Пожаловал кто-то, не как гости, любопытно. Влезла Василиска на подоконницу, стала смотреть. На двор въезжала тележка, в ней двое. Мужчина в синем кафтане с серебряным шитьем правил, рядом, укутанный в шубейку, сидел мальчик. Отец как раз спустился с крыльца, семенил навстречу. Удивился, завидев незнакомца, сплеснул руками. Знать давно не видались. У приезжего человека было приметное лицо — Нос ястребинный, черные усы, по щекам две продольные складки, резкие. Ртом мужчина улыбался, глазами нет. Это тоже было интересно. Раньше Василиска такого не видывала. Она открыла окошко, чтоб подслушивать. Тятя и естребинный нос обнялись, облобызались. Отец сказал что-то срывающимся голосом. Донеслось лишь... Не вышло бы худо, автоном. Зато у гостя голос был ясный, каждое слово слышно. «Это мне бы, зятюшка, такого свойства опасаться надо. Тебе же от меня ничего, кроме пользы, проистечь не может. Я нынче знаешь кто?» «Преображенского приказа, поручик. То-то». Здесь тятя закланялся, Стал дорогих гостей в дом звать. Автоном, который поручик, что за слово такое? Взял под мышки мальчишку, сидевшего неподвижным кулем, поставил на землю. Вот мы и приехали, Петюша. Тут твой дяденька живет. Погостим у него. Удивительно, что, говоря с пареньком, автоном будто голос поменял. Мягко сказал, задушевно. Спрыгнула Василиса на пол, стала звать горничную девушку стежку, что состояла при княжне неотлучно чуть не с пеленок. «Подавай все самое лучшее! Сарафан с кисейными рукавами, душегрею с райскими птицами, убор головной с жемчугом!» Еле дотерпела, пока стежка бестолковая управится». В обычной семье, где живут по чину и обычью, в страхе перед батюшкой-хозяином девчонка ни по бы не осмелилась, не будучи званна, гостям выходить. Но Василиска привыкла своевольничать, как ей захочется. Сбежала вниз по лестнице резво, топотно, задрав подол до колен. Лишь перед входом в трапезную, откуда слышались голоса, встряхнулась. Чинно выставила кверху подбородок, плыла ладьей бедышкой. «Вот вам, любуйтесь!» Гость сидел на почетном месте. Пил из кубка Ренское вино. Василиска раз попробовала — гадость. Вблизи родственник оказался старше, а глаза чудные, желтые. Так в княжну и впились». «Не как племянница моя?» Отец обернулся. «Василиса, это Автоном Львович, брат матушкин». Дядя подошел, взял Василиску за плечи, присел на корточки. Пальцы у него были цепкие, губы красные, зубы белые. «Милославская порода. Не спутаешь?» Протянул он, будто удивляясь. А чего удивляться-то? Василиса Милославская и есть. Погляди, Петя. Это сестрица твоя двоюродная. А двоюродная, значит, вдвойне родная. Мальчик, однако, на Василиску не поглядел. Он сидел на лавке прямой и не гнущийся, как чурбанчик. Здравствуй, братец! и глазом не повел. «Не живой какой-то», — подумала княжна, но хозяйке полагается быть любезной. Приблизилась, поцеловала в щеку по-родственному. Он невеже поморщился, вытерся рукавом. Взрослые засмеялись, а противный Петя, наконец, осчастливил, повернулся. Лицо у него было треугольное, бледное, а глаза, каких Василиска отродясь не видывала и даже не знала, что такие бывают, сиреневые, немигающие, мигающие, сонные, как две ночки. «Подите, поиграйте», — велел дядя Автоном, «а мы потолкуем». Вздохнув, Василиска взяла, увольня за руку, повела наверх. Слышно было, как гость сказал... Молодец ты, Матвей. Скромно живешь, пыль в глаза не пускаешь. При таких-то деньгах. Оно, конечно, правильно. «Какие мои доходы?» — скучным голосом возразил тятя и стал что-то рассказывать про плохие воски да худые хлеба. Неинтересно. Долг приписывает хозяйке всякого гостя, даже самого никчемного, привечать и тешить. О том и двоюродная сестрица княжна Таисия сказывала, а уж она-то знает, в Москве живет. Посему попробовала Василиска с Петей приличную беседу завести, как где доехали, да не было ли по дороге какой поломки, либо иной напасти. Но Бирюк неотесанный отмалчивался, в разговор не вступал. Тут она заметила, что он разглядывает ковер из листьев, так и недотканный. «Что, красиво? Хочешь, вместе докончим?» Мальчик скривил тонкое личико, шагнул к столу и смахнул всю красоту на пол. Листья взвихрились, закружились, попадали. Стало Василиске жалко и стараний, и погубленной красоты. «Ты что, дурной?» А он, провожая взглядом последний падающий листок. Глазам колка, не люблю осень, крику от нее много. Это он в первый раз рот раскрыл, а то уж она думала, не мой. Голос у двоюродного тоже был необычный. Тихий, но глубокий, из самой груди. Василиски захотелось, чтобы Петя еще что-нибудь сказал. Но он смотрел своими странными глазами в окно и все так же морщился. А на что там морщится? Осеннее поле, за ним осенний лес, весь багряный, медный, златокружевной. Над лесом синее небо. Но все это Василиска вдруг увидела, будто впервые, чужими глазами. И поняла, про что новоявленный братец сказал. Очень уж пестро от изобилия красок. Крикливо. И сразу же за осень обиделась. Бог каждый год об эту пору урожай дает. Празднично леса-поля разрисовывает, чтоб люди радовались. Уж Богу ли не знать, много от осени крику или мало? Бог, Бог! скривил бледные губы мальчишка. «Кто его видал?» Но вот тут уж она совсем не поняла, что он этим сказать хотел. И окончательно порешила. «Сын у дяди Автонома дурачок».